Глава 41. Райкер. Май. 2162 год. Солнечная система. Мы с Гомером удивленно переглянулись, затем прочитали сообщение еще раз. Чертежи универсального передатчика для подпространственной связи. УППС. С нулевой задержкой. Гомер недоверчиво и восхищенно покачал головой. «Сукин сын!» «Он это сделал!» Я кивнул. «Меня переполняли те же чувства. Кажется, это неплохой повод изменить график работы принтера». Мы осмотрели готовый объект. Он, очевидно, не предназначался для продажи. Ни хромированных деталей, ни логотипа. Но, судя по документации, связь с другими звездными системами должна быть мгновенной. Почти дрожа от волнения, мы включили прибор. Доступные подключения. Эпсилон Эридана. Сороковая Эридана. Я изучил меню, зарегистрировался в программе, а затем отправил сигнал Биллу. На экране сразу же появилось изображение Билла. «Привет, Райкер! Давно не виделись!» Еще бы! «С точки зрения Билла, после нашего расставания прошло 17 лет. Для меня меньше, спасибо Эйнштейну». Я откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и посмотрел на другой экран. На нем во все тридцать зуба улыбался Гомер. Билл помахал ему. «Чувак, я вижу, что ты живой, и что ты больше не используешь аватар из мультфильма. Что-то произошло». Гомер расхохотался. «Прикинь, Райкер теперь со мной общается». «Похоже, я теряю хватку!» Я изогнул бровь, словно спок. «Да, но сейчас ты мне не нужен». Гомер, похоже, был потрясен. Билл улыбнулся нам обоим. «Приятно узнать, что кое-что в этом мире остается неизменным», — сказал он. «И теперь, когда с приветствиями и обнимашками покончено, я могу выслать вам тонну обновлений для программ и улучшений для ВР. Черный список там есть?» — спросил я, бросив взгляд на Гомера. Билл ухмыльнулся. А теперь главный вопрос. Какая ситуация на Земле? Я открыл свои журналы. Вот, сейчас я их тебе вышлю. Так будет быстрее, чем объяснять. Эта штука рассчитана на обычный интерфейс VR. Ага. Интерфейс объекта тот же самый, просто изменился метод транспортировки. Я кивнул и толкнул файлы к нему. Бил на мгновение исчез, поглощая информацию. А затем снова появился на экране, радостно улыбаясь. «Это круто!» — он помрачнел. «Нет, я не о том, что 99,9% человечества погибло. Я про выживших. И про родственников, разумеется». Я кивнул. «Все нормально, Билл. Мы все несли чушь в подобных ситуациях. Но важно другое. Удалось ли найти новый дом для человечества? А, есть у меня один файл». «Планеты-близнецы?» Глаза полковника Баттеруорта раскрылись от удивления. «Да, именно так, как написано в файле». Я знал, что ухмыляюсь как идиот, но ничего не мог с собой поделать. Получив эту новость, после стольких тревожных лет я испытал огромное облегчение. Полковник вопросительно посмотрел на меня. «Вряд ли вы отдадите нам обе планеты». «Полагаю, что право выбора получим мы, а вторая планета достанется Шпицбергенцам». «Как-то так, да?» Я недоверчиво посмотрел на него». Наверняка он меня испытывает. Не может быть, что он настолько тупой. Полковник, мы не отдадим целую планету двадцати тысячам человек. В теории мы могли бы разместить на одной из них все пятнадцать миллионов. Если кто-то из бобов найдет другие планеты, тогда у нас появится выбор. Но на данный момент все летят на Ромул или на Вулкан. Полковник еле заметно улыбнулся. Так и есть. Он меня проверял. — Как скажете. Но если вы найдете другие планеты, я бы предложил изменить баланс популяций. Я кивнул. — Посмотрим, как пойдет, полковник. Слишком много неизвестных факторов, чтобы принимать окончательные решения. Но, по крайней мере, теперь у нас есть место, куда можно лететь. — Верно. Как только корабли будут готовы, мы сможем отправиться в путь. — Угу. — Ну что же, сейчас я выступлю с обращением. «Полагаю, вы тоже захотите при этом присутствовать?» Полковник улыбнулся. «Я рад, что нам не придется жить под куполами на Эпсилоне Иридана-2. Не уверен, что туда вообще стоит лететь, разве что тут станет вообще невыносимо». Колонизация Рогнарека постоянно всплывала в разговорах с тех самых пор, как мы начали строить планы эмиграции. Но большинство считало данный вариант крайней мерой. Я согласился с полковником. Забыть о Рагнарёке было... Приятно. Новость земляне встретили с радостью и энтузиазмом. Но я совсем не ожидал, что они тут же начнут жаловаться. Оказалось, что никто не хочет делиться. Все от крупнейшего Анклава до самого крошечного мечтали заполучить в свое распоряжение всю планету. Мы с полковником Баттервортом переглянулись, и я понял, что он ничуть не удивлен. Я дал им выговориться, а затем взял слово. Ладно, ладно, я вас понял. Ситуация следующая. Сейчас доступны две планеты. Извините, но других нет. И задерживать эмиграцию мы не можем, потому что Земля становится непригодной для жизни. Поэтому все пройдет таким образом. Мы подготовимся к перевозке группы, и если ничего больше не появится, колонисты полетят либо на вулкан, либо на Ромул. Когда и если станет доступна новая планета, группы получат право выбора в том порядке, в котором они покинули Землю. «Они тем временем уже обоснуются на новом месте!» — крикнул Вальтер в объектив своей камеры. «Да, и судя по уровню дружелюбия, который вы демонстрируете, они, несомненно, решат никуда не уезжать. Для пущего эффекта я немного выждал. Да, я знаю, что это не идеальный вариант. Но речь ведь идет. А они. Нам нужно бежать с тонущего корабля, но мы тратим слишком много времени споря о том, кто сядет в какую шлюпку и с кем. Давайте сначала подумаем о том, как нам спастись, ладно? Как будто вас это волнует. Вы-то вообще ничем не рискуете, сказал посол Джеральд, делегат из Новой Зеландии, бывший австралиец. Я почему-то ему не нравился. Подобная враждебность оставалась для меня загадкой. Ведь никаких поводов быть настроенным за или против меня у него не было. «Я могу уйти в любое время», — улыбнулся я. «Просто проголосуйте за то, чтобы меня исключить. И тогда, из уважения к вам, я заберу свой мячик и пойду домой». Я оглядел экраны видеосвязи. «Не хотите? Тогда вернемся к обсуждению реалистичных сценариев». В тот же миг, без малейшего промедления, спор вспыхнул вновь.